И опять его ожидания не сбылись. Выйдя из рощи, он увидел перед собой качковатый подъем, первый склон, за которым должны были последовать и другие. Человек с завидным упорством двинулся вверх и вперед. Он не стал останавливаться, чтобы поразмыслить о том, насколько удивительны были его действия с точки зрения здравого смысла. И то сказать...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 То, что надлежало сделать, должно было быть сделано. Точка. Если сумеркам было угодно застегнуть его на самых подступах к стране ужаса, незакономерно ли, что в ее внутренние пределы он внедрится в самый глухой ночной час? Пока он шагал по усеянному валунами горному склону, взошла луна. В ее таинственном свете изломанные горы,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 Из-за громадной скалы выступил человек, веновый гигант, облитый серебристым светом луны, с длинным копьем, поблескивавшим в мускулистой руке. Пышный убор из страусовых перьев казался облачком, колыхавшимся над головой. Он величественно поднял копье, приветствую незнакомца и заговорил на диалекте речных племен. Эта земля не принадлежит белому человеку. Как называют моего белого брата в его родном крале? И зачем он пришел сюда, в страну черепов? Мое имя Соломон Кейн, на том же языке ответил ему белый. Ищу же я царицу вампиров, обитающую в Нигаре. Немногие ищут ее, еще меньше тех, кто находит.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 И древка его копья, его копья опустилась в земле. Ты не принес с собой даров, проговорил он, но если ты последуешь за мной, я отведу тебя к ужасной, к владычице судеб, калой госпоже, к царице Накари, правящей страною Негари. И он отступил в сторону, жестом пропуская англичанина вперед.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 и они вместе зашагали вверх по тропе, не произнося более ни слова. Краем глаза Кейн то и дело замечал воинов, выходящих из укрытий. Украткой бросив взгляд назад, он обнаружил, что за ними следовало не менее сорока воинов, выстроенных двумя клинями. Лунный свет играл на их лоснящихся черных телах, озарял высокие головные уборы, блестел на длинных зловещего вида наконечниках копий.